Подняв ее над собой, он произнес, знаете, что это такое? Это четкие боли. После знакомства с ними многие упрямые еретики превратились в католиков. Эти четкие помогают человеку стать благоразумным, так как от них глаза вылезают на лоб. Делайте, что вам угодно».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 Для вашего отца это сущий пустяк. Повторяю еще раз, я слишком скромен, но если уж сказано 20 тысяч песо, пусть так и останется. С вашего позволения, я хотел бы знать, за что вы назначили сумму в 20 тысяч песо.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 Над широкими полями шляпы, прикрывавшей смуглое лицо капитана Блада, ярким пятном выделялся темно-красный плюмаж из страусовых перьев. Выругавшись от изумления, Левасор поднялся с бочонка, но тут же взял себе в руки...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 Подойдя к ошеломленной его появлением группе людей, Блот снял шляпу, отвесил низкий поклон мадмуазель Джерон, а затем повернулся к Левасеру. «Доброе утро, капитан», — сказал он, сразу же приступая к объяснению причин своего внезапного появления. «Вчерашний ураган вынудил наши корабли возвратиться».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 и он указал на пленников. Левасор закусил губу и переменился в лице, но, сдержавшись, вежливо ответил. «Э, «Как видите, мои пленники». «Да? Выброшенные на берег вчерашним штормом?» «А? Нет». Левасор, взбешенный этой явной насмешкой, с трудом сдерживался. «Они э, э, с голландского брига».